Глава двадцать т р е т Не сейчас, э й н а р отмахнулся от советника. Потом поговорим и не б е с п о к о и т с ь Инга мышкой прошмыгнула в кабинет правителя и осмотрелась. Здесь она не была ни разу. Кто бы ее позвал? Взгляд зацепился за венец, лежащий на специальной подставке на столе. Ее брови удивленно взлетели вверх. Камни в нем были такие же, как и в зеркале, и те же, что она нашла. Сядь, приказал э й н а р девушке, и рассказывай по порядку, как ты жила на земле, как перенеслась к нам и где нашла камни. Но ведь я уже рассказывала. Инга переводила взгляд с одного дракона на другого. Еще раз, едва сдерживая рычание, повторил э й н а р Пришлось вновь рассказывать про маму, про бабушку, про работу в театре. Про житие в коммуналке и даже про аристарха в этот раз пришлось рассказать все. Я запнулась и полетела спиной в зеркало. Ло, Инга договорить не успела. Она первый раз видела, чтобы рукой вырвали кусок из деревянной столешницы. Продолжай. Эйна р с ж а л челюсти так, что ж е л в а к и выступили. Все. Девушка посмотрела на него открытым взглядом. Я выпала в вашем храме, а потом увидела дракона и упала в обморок. Так, понятно. э й н а р отряхнув руки от щ е п о к дерева, подошел к искре и наклонился, почти касаясь ее носа своим. Теперь рассказывай, где нашла камни. Инга вжалась в спинку кресла, пытаясь увеличить расстояние хоть немного. Вздохнув, начала подробный рассказ с того момента, как очертания каменных драконов под ее рукой вспыхнули огнем. Нет, не может быть. А свер заметался по кабинету. Охранное заклинание не должно было ее пропустить, и тем не менее повелитель вновь подошел к своему столу и взял в руки венец. Такие камни в том зеркале и драконы похожи. Инга внимательно рассматривала символ власти. А эти? Она выложила из кармана на низкий столик. Очень похожи, только не обработанные. Камни в венце о т к л и к н у л и с ь небольшими искрками о внутри. Лови. э й н а р кинул венец Инги, и она испуганно вскрикнув, поймала его. Нельзя же так с ценностями! Не смогла удержаться от нотации. Асвер остановился и выгнул бровь. Драконы обменялись одними им понятными взглядами. Инга, ужин тебе подадут в новую комнату. Не покидай ее без моего разрешения. э й н а р открыл портал в бывшую комнату сестры, располагавшуюся ближе к основной спальне. Личные вещи Дали давно уже были оттуда вынесены. Комната готова для нового поколения. Не детская, скорее комната для подростка. Иди, ты поселил ее в комнате Дали, удивленно воскликнул, а Свер, когда за Ингой закрылся портал, к а м н и она прихватила с собой. Драконы на это промолчали. А нужно было ее поселить в мою бывшую комнату? Холодно спросил Эйнар, или сразу в главную спальню? У нее камни, напомнил Асвер, и что сразу проводить брачный ритуал? Рыкнул Эйнар. Камень мне в руки не дался. Да, но он и не шарахнул тебя как меня. Признайся, искра тебе нравится? Тебе всегда нравились блондинки. Ухмыльнулся колдун. осторожнее, предупредил его повелитель, а то я отправлю тебя в храм. Может и тебе повезет найти сердце дракона. Между прочим, пока ты тут вел допрос, я проверил Ингу всеми возможными заклинаниями. Нет у нее магии, и сейчас в ней магии нет. Но венец она может и примерить. Вот именно, вспылил э й н а р Почему камни в венце никак не проявили себя, а я не могу взять найденные ею? Не знаю. На моей памяти колец истинных пар не создавалось. Колдун пожал плечами, и потом сначала возникает любовь, и только если пара уверена, можно попробовать получить сердце дракона. Камни это следствие, но никак не причина. Драконы замолчали, каждый думал о своем, а потом колдун весело добавил: "А давай ты ей прикажешь вынести из храма хрустальное око". о свер. Когда-нибудь мое терпение лопнет, и ты точно лишишься головы. А пока ты все еще должен оплатить ремонт комнаты и балконной балюстрады. Ты просто дракон. Тяжело вздохнул колдун, усаживаясь в кресло. Все накопленное уйдет, я же о б н и щ а ю с п р е д ь д у м а т ь будешь. Эйнар своего решения менять не собирался. Как ты думаешь, почему Инги удалось найти сердце дракона? Допустим, в храме она не окаменела, потому что не драконица. Но камни. Если ты в ней не видишь магии, то что в Инге такого, что алтарь поделился с ней артефактами? Только не говори, что она моя истинная. Да, ну ладно, не скажу. Усмехнулся, а з в е р И задал неожиданный вопрос очень серьезным тоном: почему ты появился в ее комнате и на балконе? Только отвечай правду. У нас впервые за тысячелетия появились сердца драконов. И я ошибся, Инга не пустышка. Просто в ней нет магии. Тогда должно быть что-то другое. Я почувствовал ее страх, ответил э й н а р как будто в сердце в о т к н у л и иглу. Но в описании связи истинных пар нет ничего подобного. Я поищу в книгах. Колдун задумчиво потер переносицу. Но я тоже ничего подобного не встречал. Мои дед с бабкой были истинной парой, но это лишь гарантия того, что брак будет счастливым без измен, то есть муж и жена идеально подходят друг другу и всего-то. Даже смерть одного не несет для другого ничего, кроме горя. В вашем же случае есть что-то странное. Ингу нужно оберегать. Я не хочу умереть от разрыва сердца, если с ней что-то случится. Эйнар был мрачен. Драконья сущность была против предстать перед создателем раньше времени, и я буду проводить с ней больше времени, попробую узнать получше. А вот на это дракон был очень даже согласен. Получше, а свер снова устроился в кресле. Нет, ну так получше я бы поузнавал ее, но что-то мне подсказывает, что ты имел в виду только разговоры. Весьма цинично с твоей стороны. Эйнар развернулся к столу. И принялся рассматривать сделанную им дыру. Так и быть, ремонт своего стола я оплачу сам. При много благодарен мудрейший, съязвил колдун. Я тебе сейчас скажу кое-что, но не как колдун правителю, а как дракон дракону. Тебе нравится искорка? Почему бы тебе не поухаживать за ней? Издеваешься? – рыкнул Эйнар н а п р я г а я с ь Я повелитель. Я не могу идти на поводу своих эмоций и желаний. От моих решений зависит благополучие горного государства. И потом слухи о том, что я оказываю и н г е повышенное внимание, быстро дойдут до глав родов, и тогда они насядут на меня с утроенной силой, желая пропихнуть одну из своих дочерей мне в жены. А я хоть этот выбор хочу сделать сам. Это все твоя дипломатичность. Эх, поухаживал бы я, но она меня молниями бьет. Досадливо поморщился колдун. э й н а р не ответил. Ладно, я пошел. Открыв портал в свой дом, о с в е р все же наступил на хвост золотому дракону. А давай устроим, смотрины. Кого молния не шарахнет, тот и будет мужем искры. И едва успел увернуться от второго куска столешницы, брошенного в портал. До правителя донеслись. От г о л о с к и довольного хохота. Отрублю ему башку! э й н а р смотрел на место, где только что схлопнулся портал. Махнув рукой на языкастого к о л д у н а он открыл портал в новую комнату Инги, молодушно сбегая от э с п е н а и х е л ь в р д а и не желая им ничего объяснять. Я так понимаю, что это к о м н а т ы фаворитки Рангом повыше? Инга сидела в кресле, поджав ноги. Тут даже что-то вроде гостиной имеется. И как? Да мы не дрались за место возле вашего тела. Нет, пожав плечами, ответил э й н а р я не приглашаю ф а в о р и т о к во дворец. Моя личная жизнь никого не касается. А это комната Далии. Она меня убьет, мрачно проговорила Инга, хотя на сердце неожиданно стало тепло от того, что во дворце нет любовниц этого дракона. Ты всегда можешь бросить в нее молнию. Эйнар сказал: «Это абсолютно серьезно». Но уголок его губ дрогнул, выдавая сдержанную улыбку. Инга удивленно распахнула глаза. Это правитель сейчас так пошутил? Я не хотела разрушать комнату, извините. Она чувствовала себя виноватой, но в душе радовалась. А свер получил в конце концов сдачу. Ваш колдун пострадал заслуженно. Он позволил себе распускать руки и л е з т ь с поцелуями, а я запретила ему делать это. Я говорила, что боюсь его. Ты боишься Свера? Почему? э й н а р был крайне удивлен. Он устроился в соседнем кресле и смотрел на искру в ожидании ответа. У него взгляд тяжелый. Там будто тьма клубится. Инга передернула плечами. Я не знаю, как объяснить. Боюсь и все. Она замялась. А меня его волновал этот вопрос до такой степени, что он сам удивился, насколько это важно. Вас? Инга снова перешла на вы. Тыкать правителю драконов она могла только будучи очень злой. Вас нет. Вас просто опасаюсь. А можно вопрос? В голубых глазах искры мелькнуло сомнение. Спрашивай. Кивнул э й н а р Почему комната далее? Почему меня не переселить к Грай и Фроду? Я ведь теперь вроде как их приемная дочь. Вам не кажется, что мое проживание здесь? Она обвила комнату рукой. Породит много кривотолков. Так нужно. Ему не хотелось рассказывать о важности камней, но следующий вопрос Искры потребовал откровенного ответа. Что это за камни? Она выложила их на столик, стоящий между кресел. Даже необработанные они прекрасны. Я не могу выпустить их из рук. Мне постоянно хочется их касаться. Сердце дракона. Эйнар протянул руку и коснулся кончиком пальцев одного из камней. Тут же появилась маленькая молния, слегка его ужалив. Но они не должны себя так вести. Они были дарованы первому повелителю самим создателем и украшают венец, который ты держал а в руках. А еще они появляются, чтобы украсить кольца истинных пар. Такие пары образуются до конца жизни одного из драконов. А как узнать истинная пара или нет? Это был очень интересный вопрос, потому что у нее-то нет пары. Не принимать же всерьез влюблённость в повелителя драконов. У меня пять камней. Это что? Должно быть четыре мужа? в ы п а л и л а Инга догадку и залилась краской. Ну что за дурочка? э й н а р пришел в замешательство. Неожиданно. Он нахмурился. С такой точки зрения они ситуацию не рассматривали. Гаремы были у орков, но там и то число ж е н ограничивалось тремя. Остальные наложницы, хотя и драконы могут иметь любовниц, если жена не против и хватит денег, но чтобы несколько мужей, думаю, что нет. Он все-таки на это надеялся. Камни п о л у ч а ю т пара, если их любовь взаимна. А ты же была одна. Прищурившись, дракон пристально следил за реакцией искры. Хотя точно знал, что никто из подданных в храм не входил, новых статуй не появилось. Но вдруг это был эльф, орк или вампир? Да, подтвердила Инга, и Эйнар с трудом подавил вздох облегчения. Они появились из огромного странного камня, который стоит посередине беседки. Это алтарь, а беседка – это главный храм царства драконов. Но туда никто не ходил уже много тысячелетий. э й н а р решил сказать полуправду. Зря, там очень красиво. т е б е Илария показывала статую в саду, похожую на ее отца. Взгляд э й н а р а потемнел, в глазах зажглись золотые всполохи. Да, кивнула Инга. Илария сказала, что отец где-то в горах. Он то ли геолог, то ли инженер, я не поняла. Он ученый, а эта статуя он сам. Каждое слово падало как камень. После посещения храма. Нет, Инга вскрикнула испуганно, вскакивая с кресла. А я, я тоже окаменею. А вот это самая большая загадка. Повелитель продолжал сверлить ее взглядом. Почему ты не окаменела? Инга в ужасе переводила взгляд с дракона на поблескивающие камни. Вот так бы и осталась там. Никто бы и не нашел, раз драконы туда не ходят. Жуть какая. она тяжело сглотнула образовавшийся в горле ком и завтра мы пойдем туда все вместе добавил э й н а р нет я не пойду закричала Инга и замотав головой стала отходить от столика тебе ничего не грозит в отличие от нас вы вы заставите меня вот теперь она боялась э й н а р а воображение живо нарисовало как ее связывают и под конвоем ведут в храм а потом Подпихивая в спину пиками, заталкивают внутрь. Ты не драконица, тебе посещение храма ничем не грозит. э й н а р говорил мягко и спокойно, при этом его драконья сущность выступала резко против. Мы туда осверо втолкнем, если он снова тебя напугает. И подмигнул. Инга ошалела, уставилась на правителя. У нее уже голова кругом шла от шуточек драконов. Я серьезно. Вдруг там появилась какая-нибудь подсказка, эльфийская искра помогла остановить у в и д а н и е Вдруг ты откроешь для нас храм? Не просто же так тебе явились сердца драконов? Истинные пары так важны для драконов? Успокоившись, что силы ее никто в храм не потащит, Инга вновь села в кресло. Ну, задумчиво протянул а Инар, без этих колец драконы не вымрут. Собрал он. Детей рождалось все меньше, хотя брачные обряды проходило много пар. Просто ты точно знаешь, что л у ч ш е и з б р а н н и ц я уже не встретишь. Можно смело объединять состояния. Скорее такие кольца дарят спокойствие и уверенность. Я ни разу не был в этом храме, признался он. Там красиво, улыбнулась Инга. Стены в росписи, и мне кажется, что чешуя драконов и их глаза сделаны из драгоценных металлов и камней. Они как живые. Красивые цветы, таких на земле нет. Горы очень похожи на те, что видно с балкона в больном зале. Вы знаете, потолок там стеклянный. э й н а р кивнул и поправил. Хрустальный. Его создали из х р у с т а л я добытого в северных горах. Это где находится дальний замок? спросила Инга. Повелитель снова утвердительно кивнул. Поэтому куполу раскинул крылья золотой дракон. Даже не представляю, как так смогли раскрасить хрусталь. Его не красили. Дракон создан из солнечного камня. Тот вплавлен в хрусталь огнем моих предков. э й н а р знал это из описания, хранящегося в кабинете. И также купол был виден сверху. Ваших предков? В смысле конкретно ваших или просто всех предков драконов? Полюбопытствала искра. Именно огнем моих предков. Только огонь золотых драконов плавит солнечный камень. И когда тот становится мягким и податливым, ювелир может придать ему любую форму. Обалдеть! В который раз удивилась Инга. В этих драконах столько чудес, а ее дальше личного двора не выпускают. Ух, гады чешуйчатые! Там очень красиво, а еще на одной из стен нарисовано озеро, такое чистое, что дно видно. Я думаю, художник рисовал магией. Потому что кажется, что озеро невероятно глубокое и как будто хрустальное. Это озеро я могу тебе показать. Оно недалеко от дворца. Лететь всего ничего. Эйнару в самом деле захотелось показать девушке хрустальное озеро. Я не умею летать, напомнила ему Инга. Или я полечу верхом на драконе? Вопрос заставил Эйнара вынырнуть из мыслей о том, как давно он не был на озере. И как приятно окунуться в ледяную воду. Что она сказала верхом на драконе, запрокинув голову, повелитель кохотал до слез. Такая не лепится. Инга обиделась. А что она такого сказала? Если для них летать обычное дело, то она даже на самолете ни разу не летала. Просто было некуда. Теперь вот над н й н а с м е х а е т с я этот золотой дракон. От обиды она не сдержалась. А Свер обещал открыть портал? На вершину любой горы, если я соглашусь быть с ним. Смех повелителя резко оборвался. Обещал откроет. От веселия не осталось и следа. Вот козеру и откроет. э й н а р поднялся с кресла. О том, что было в храме, никому не рассказывай. И если не хочешь, он посмотрел в глаза Искри, то можешь не посещать храм. Если я завтра схожу туда. Вы покажете мне о з е р о Инга решилась. Дракон явно не договаривает. Если эти камни не так уж и важны, почему они вызвали такой переполох? Да и потом приятно утереть нос вредному колдуну. Теперь она всегда будет носить с собой сердце дракона, чтобы не смел ее хватать. Я покажу тебе хрустальное озеро в любом случае. Серьезно ответил э й н а р Ужин тебе подадут сюда. Он щелкнул пальцами, открывая портал в кабинет. А я зайду после завтрака. И ушел. Кто же знал? Прищурилась Инга. Я бы давно эти камни в кармане носила. Интересно, а если Далия меня схватит, она тоже разряд получит. Душу грела возможность дать отпор заносчивой драконице. Хотя теперь ее было даже немного жаль, ведь ужасно видеть мужа статуей. А если у нее получится р а с к о л д о в а т ь этого неизвестного дракона? И л а р е скучает по папе, она много рассказывает, как весело играли, когда он был дома. Решено, ради маленькой драконицы она сходит в храм. Главное, чтобы ей сказали, что нужно сделать или найти.